Глава 26. Он был одинок и счастлив. Крысы, опять поднявшие возню, уже не мешали. Князь их попросту не замечал. Не замечал и города, нарисованного итальянцем. Он жил в нем. Какие-то странные, совсем не страшные, бестелесные существа бродили вокруг него и ничем не грозили. Никто ничего не требовал, никто никому не завидовал. Это был иной мир, возможно, потусторонний. Здесь солнце даже не показывалось, светила дыра, заменявшая солнце, через нее проникал луч солнечный, но князю казалось, что солнца вообще в природе нет, а светит сама духовная дыра, то есть ничто. Он и сам себя сознавал никем и радовался необыкновенной возможности побыть никем, пожить спокойно, бестрепетно, без чаяний и надежд. Когда еще человек может обрести на земле такую великую возможность? Князю повезло: он независим. Нет ни прошлого, ни будущего, да и настоящего тоже нет. Вот человек идет. Князь подозвал к себе какую-то смутную тень в балахоне. Та подошла, ткнул пальцем, палец прошел сквозь балахон, не обнаружив под ним человеческой плоти. — Нету, нету! — радостным смехом залился князь и, кому-то погрозив, повторил убежденно. — Ничего! Нет! А ведь было! что-то. Он забыл, что всего лишь утром долго и трудно спорил с женою, неожиданно показавшей пикановский характер. Казалась кроткою горлинкой, нежно ворковала, неслышно ступала, и только ясные глаза молодой княгини светились грустью. Но голубая грусть это делала глаза ее еще прекрасней. Тихая, печальная птица, а в светлицу свою вечер не впустила. Ну ладно, князь обычно крутой и властный настаивать не посмел. Потоптался подле дверей, спросил о здоровье, Услышав в ответ, что здорово, вздохнул, коли так спи, Люба моя, утре увидимся. Закрывшись в опочивальне, тревожился и счастливо млел, Может, понесла, но и утром княгиня не впустила его, значит, сердито. Не задумывался раньше, зло творил, приучался к злу, как к застольной молитве. Убить человека или вознести — не все ли равно, лишь бы воздать по заслугам, убить недруга, вознести друга, так жили все. И князь мало чем отличался от людей своего жестокого века, он был изворотлив, коварен, вероломен и труслив. Он знал лишь одно правило — никого не щадить. Люди должны тебя почитать и бояться, держать в страхе слабого, угождать сильному, пока тот в силе, а как пошатнется — толкнуть и затоптать его тут же. Как это чудно, когда под твоими ногами хрустят чьи-то кости. Топчи их, ломай, Россия не оскудеет. Он не испытывал звериного злорадства, когда слышал вопль поверженного, но знал, не разумом, всем существом, иначе быть не должно. Шагаешь по лесу, то муравья раздавишь, то червяка или ящерицу, а там глядишь, горностай и зловит белку, Заяц попался в лапы волку, но жизнь идет. И князь шел по жизни, брызгая чужой кровью, свычно вслушиваясь в стоны и крики своих и чужих жертв. Он сознавал себя крошкою хлеба, которую легко смахнет со стола или, прижав пальцем, отправит в рот тот, кто обедает. Что ж удивительного? сосчитать всех кого борис петрович смахнул обрубив чужой богом данный век на кого нашептал и просто походя крикнул слово и дело не так то просто да и кому нужны те подсчеты мелкое суетное занятие считать чьи то оборванные на взлете жизни когда своя собственная вечно каждый день и час под угрозой ходи да оглядывайся чуть зазевался сплошал наступят растопчат выбросят покажи в круши дави отбрасывай всех со своего пути а мертвому бог поможет надо лишь успеть во грехах покаяться думая о скорбной кончине государя Борис Петрович тут же одергивал себя. «Не поминай про это, нельзя, не то в привычку войдет. Во сне или наяву нелестно отзовешься о от тех, кто теперь в силе и перемелят тебя». Творя зло, ставшее нормою бытия, князь стремился все же к добру, то есть хотел быть близ него, чтобы познать и очиститься. А высшим добром его... Смыслом небесным стала Дуняша. Послал Господь на старости лет несказанное счастье. Не упустить бы его, сохранить бы, и трясся подле княгини, дышал на нее, берег любое желание, любую прихоть готов был исполнить ценою жизни. Вели Дуня броситься вниз головой с башни — Кинется князь, не задумываясь, хоть и без крыл. Вели сердце из груди вырвать, вырвет и сам же с поклоном поднесет на золотом блюде. Совсем помутился трезвый княжеский ум. Но своему безумию Борис Петрович счастлив. Оно осветило его бытие особым светом к которому выйдет он из мглы спустившийся на россию брел вырывался из житейской затхлой тины не замечая что жизнь перевернулась с головы на ноги в светлицу дуняшину входил прежде сменив одежду и обувь умывшись все здесь дышало добром и незапятнанной чистотой хотелось и самому отрешившись от обыденности, стать таким же, как Дуня, чистым и добрым. Накануне, чтобы начать с ней разговор, князь долго набирался духу. Дуня вышивала, затем решала задачки, которые задал ей Пинели. Князь готовился. А перед глазами, как в торговых рядах, возникала порушенная цепь — люди. Чужие, свои, дуняшины родители. Умен. Скрытен Борис Петрович. Женщине ли не искушенной, в извивах его лукавой души разобраться, поумнее ее люди, и те князя не поняли. Данилыч вот, плут несусветный, мог бы, а тоже вовремя не разглядел. Два плута рядом. Это слишком много, хотя весь мир на плутовстве держится. Чутьем ли женским, догадкою ли, но прознала Авдоте Ивановна, что князь ведает о судьбе Тимы, а может и сам повинен в его исчезновении. Потому и не пустила, когда он снова поскребся в ее дверь. Не заходи, Борис Петрович. Пока Тиму не увижу, и тебя видеть не желаю. Дунюшка, свет мой негасимый, я-то при чем? Злые люди его схватили. Борис Петрович придал голосу глубокой обиду. Легонько нажал на дверь, дверь не поддалась. Ее, конечно, недолго выломать, но душа Дунина после этого не откроется. Не лукавь, князь, если меня любишь. Люблю, нега моя, больше матери, больше рая, а, раз любишь, вызвали Тиму. Чую, в большую беду попал. Попал, а я разве в том виновен, да и неизвестно, может, уж давно на воле гуляет. Молот, ветер у него в голове. Не от души молвил Борис Петрович, отрезала Дуняша и не впустила. Нрав у молодой княгини родительский, кроткая в мать, в отца несгибаемая, силой не сломишь. Да зачем же я силой-то? Я силу не против тебя, лебедь моя белая, за тебя отдать желаю. Ты душа моя, ты свет, кто ж свет свой гасить в ночи станет? Темно без него, тоскливо, — запел князь. Дуня молчала. Против слов его устоять трудно. Не полюбив сама, вдруг узнала, как страстно, как щедро может любить пожилой, нерастраченный мужчина, как нежна и вдохновенная его любовь. Узнала и прониклась к Борису Петровичу покорным благоговением. До поры и лукавства его не замечала. Все упивалось сладкими словами, слова усыпляли. Будь они и не искренни, все равно слух ласкали. Женщине необходимы такие слова, как воздух. От них все тает, внутри все кипит. Но где-то в тайничках души молодой княгини жила сверхженская чуткость. Она угадала в князе то, что Борис Петрович от всех скрывал. А ее он не желал посвящать во все свои запутанные, несправедливые дела. Двое для счастья. Это как раз то, что нужно, а потому князь сразу же отделил от себя дочь. Дарья Борисовна жила своим домом. Но к Дуне захаживали братья, и этих братьев она любила. Борис Петрович терпел их, поскольку рассчитывал использовать, но выгоды братья не принесли. Стало быть, нечего им толкаться в доме, да и на земле тоже. Кончат Тимошку там. Митя прост, от него без труда избавлюсь. Никто между нами больше не встанет, никто, даже дочь, — рассудил князь, — собираясь незаметно исчезнуть вместе с женою из Петербурга. И вот ошибся. Разыщи их, Борис Петрович. Живых, только живых, — потребовала Дуняша, отметая всяческие отговорки князя, — ежели что станется с братьями, то и мне не жить. Твердая пекановская воля, — ух, двоеданы проклятые! — скрежетнул зубами Борис Петрович, — и тут оказала себя. Словно и не было месяцев, в кои Борис Петрович почитал себя самым счастливым. — Найду, княгинюшка, — обещал, скрывая лютое недовольство. — Придется искать, будь они неладны, — вздохнул Борис Петрович. Не ко времени это. Меньшиков, как пёс гончий на хвосте висит, царица Монса своего вспомнит. Да ладно, буду ходить с оглядкой. что то поди, у дочери скрывается. Надо узнать, за и дочь проведать. Давно не видались. Отыщу их, княгинюшка, шибко-то не убивайся. Бесшумно и скоро одевшись, князь, Выбежал вон, дав по пути оплеуху ни в чем не повинному лакею. Дочь встретила отца хуже, чем кровного врага встречают, не успев поздороваться, накинулась тигрицей. Спасай, Тиму, визжала, не спасешь, удавлюсь. В глазах дурь и бешенство. Оно и понятно, девка в самой сыти. Да хоть бы из-за кого путного убивалось, а то из-за шута человека простого звания. Ровно сговорились с женой, обе смертью грозят. Счастливый человек, Тимка. Бабы от него без ума. Подумав об этом, князь подавил завистливый вздох, потянулся было к дочерненной косе, но тотчас отдернул руку. — Ловко ли таскать закосу царицыну-фрейлину? А хотелось, ах, как хотелось! Сплюнул, пригрозил, будешь орать, лишу наследства. Побоишься, — со смехом пригрозила Дарья Борисовна, очень уж скоро переходила от слез к смеху. Ко мне светлейший благоволит. И верно. Моргни, Дашка, светлейшему, тот сразу лен переломит да и царица по голове не погладит. — Митрий у тебя? — Ну, он мне твой Митрий, — отмахнулась Дарья Борисовна. — Князь поверил. На всякий случай пожурил отечески. Безмозглая ты до да шутка. Удела не ценишь. Выходила бы за Черкасского. Род старинный, знатный род. И вотчина у него всяк позавидует. — Сам-то ты на знатный женился, — огрызнулась дочь. — Ты мне не судья, — повысил голос, Борис Петрович. Понимая, что Дашу не запугать, все же пригрозил вяло. — Тимку выручу, но знай, моим зятем ему не бывать. Пригрозил и сам себе удивился. В сущности, не все ли равно, кто станет теперь его зятем? Ловкий и сметливый барма. Даже предпочтительней, чем хоть и богатый, но дураковатый князь Черкасский. Жить с человеком, а не с богатствами. Да и загадывать вперед не стоит. Еще неизвестно, что будет завтра. Едва закрылась за князем дверь, Даша позвала к себе злополучную троицу. Штаны-то надели, кавалеры? Кавалеры, смущенно прячась один за другого, гуськом втянулись в ее комнату. Возвращаясь с царицы на бала. Дарья Борисовна увидела их, полураздетых, неподалеку от кабака, позвала к себе в дом. — С отцом-то можно ли так, — Дарья Борисовна, — упрекнул Митя, — единственный из троицы, не проигравший ни штанов, ни камзола, может, поэтому был смел с нею. — А чем он лучше всякого другого? — Не по правде живет. Взлохматив буйные волосы моряка улыбнулась Даша. — Не полыхай, не полыхай, не в брата пошел, тот сам смущать любит. Дарья Борисовна и сама раскраснелась, вспомнив, как принимала у себя барму. Не поцеловала ее. Горд сатана, окажется, любит. Люби меня, Тима, люби, всю вы люби. Шут ты, мой грустный бесмучитель, жив ли ты, Тима, истомилась, соскучилась. Кушай, Дмитрий Иванович, не стесняйся. «Ты для меня все равно, что брат родной, и вы кушаете, угощала она емщика и пинелли. «Благодарствуем, Дарья Борисовна», — сидя на краешке софы, чинно отговаривался Митя. Даша, погрузившись в свои мысли, его не слыхала. Князь грезил в темнице тыкал пальцем в балахоны проходившие перед ним серую вереницей это были тени деревьев отражавшиеся на стене тени казались борису петровичу обитателями несуществующего сказочного города как это прекрасно жить нигде и ни с кем не сознавая ни себя ни времени ни страха перед тем временем жить просто Жить, как легко и прекрасно.